Капитан презрительно замолчал. Теперь он ясно видел, что над ним издеваются. Он сел к подножию ствола, твердо решив молчать и ждать смерти. «Чербель!» — тихо позвал Рен. «Вернитесь к себе!» — пленник молчал. Лейтенант сел против него, не выпуская револьвера. Мысли его мешались. Состояние его граничило с оступлением. «Вы убили пять человек», — сказал Рен, не ожидая, впрочем, ответа. «Где они?» Каитан медленно улыбнулся. «Им хорошо на деревьях, жестко проговорил он. Я их развесил на том берегу ручья, ближе к вершинам. Это было сказано резким деловым тоном, теперь замолчал рэн. Он боялся узнать подробности, страшаясь голоса чербеля. Каитан сидел неподвижно, закрыв глаза. Реэн легонько толкнул его. человекек не пошевелился по-видимому он был в забытии. Крупный пот, выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен как свет луны, косившийся сквозь листву Реэн думал о многом. Поразительная действительность оглушила его. Он тщательно осмотрел свои руки, тело с новым к ним любопытством, как бы неуверенный в том, что тело это его, Рена с его вечной неизменной душой, не знающий колебаний и двойственности. Он был в лесу полном беззвучного шепота, зовущего красца, прятаться, подслушивать и таиться, вступать бесшумно, подстерегать и губить. Он исполнился странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тыесячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался. Впечатительность его обострилась. Ему чудилось, что в лунных сумерках качаются высокоподвешенные трупы. устарник шевелится, скрывая убийц, и стволы меняют места, придвигаясь к нему. Чтобы успокоиться, саран приложил дуло к виску. Холодная сталь, нащупав бьщуюся толчками жилу, вернула ему твердость сознания. Теперь он просто сидел и ждал, когда Чербель очнется, чтобы убить его. Луна скрылась, близился теплый рассвет. Первый луч солнца разбудил Чербеля. Розовое от солнца, сильно осунувшееся лицо его, внимательно смотрело на Рена. «Рен, что случилось?» — тревожно сказал он. «Почему я здесь?» «И вы?» «Проклятие, я связан?» «Кой черт?» «Это сон, Чербель», — грустно сказал Рен. это сон да не более сейчас я развяжу вас он быстро освободил капитана и положил ему на плечо руку так подумал он значит банну кап уходит с рассветом но с рассветом уйдет и чербельль капитан сказал рэн вы верите мне да тогда не торопитесь узнать правду и ответьте на три вопроса когда вы легли спать в одиннадцать вечера «Рен, вы в полном рассудке?» «Вполне. Какой вы видели сон?» «Сон?» Чербель пытливо посмотрел на Рена. «Имеет это отношение к данному случаю?» «Может быть». «Один и тот же сон снится мне подряд несколько дней», с неудовольствием сказал Чербель. «Я думаю, под влиянием событий на посту каменного ручья. Я вижу, что выхожу из лагеря и убиваю часовых. Да, я душу их». темный отголосок действительности на одно страшное и короткое мгновение заставил его вздрогнуть. Он побледнел и рассердился. Третий вопрос. Смерти боитесь? Потому что это не сон, Чербель. Я схватил вас в тот миг, когда вы душили Мура. Да, две души, но вы, Чербель, не могли знать это. Я не оставлю вас долго во власти воистину дьявольского открытия. Оно может свести с ума. Рен сказал капитан замахиваясь « Моя пощечина пахнет кровью и вы он не договорил рэн схватил чербеля за руку и выстрелил так лучше пожалуй сказал он смотря на мертвого Он умер чувствуя себя чербелем иное я потрясло бы его Майор кастра и я закопаем его где-нибудь вечером никому более нельзя знать об этом. Он вышел к ручью и увидел бойкого нового часового Риделя. «Опусти ружье, все благополучно», — сказал Рен. «Гулял я, стрелял по козуле, да неудачно. Умирать побежало», — весело ответил солдат. «Кажется, теперь», — сказал сам себе, удаляясь Рен, «я точно знаю, почему лагерные часовые видели Чербеля ночью». О боже, и с одной душой тяжело человеку.